Хуже было с болью в боку, которая подкарауливала ее ежесекундно и коварно сражала под дых, стоило только ей неосторожно двинуть левой ногой. Это была подлая и жестокая...